237 апрель 26 Связь между учением Христа и учением жизни прямая. Разрыва нет. Нет ни расхождений, ни противоречий. Различия такие же, как между витками одной восходящей спирали. Как бы ступени одной и той же восходящей лестницы жизни. Одно продолжение другого и развертывание явлений – более широком понимании, соответствующем более продвинувшемуся сознанию человечества. Одно не отрицает, а наоборот утверждает другое, иначе и не может быть, ибо источник один, ветви одного этого же древа жизни.